Блессенная прохлада, удушливо обволакивающая тишина подземелья, бетонная сырость казематов. Непонятно только, почему он воспринимает всё это так, словно в дотте оказался впервые. И откуда это страстное желание поскорее выбраться отсюда, увидеть свет под небеся, вдохнуть глоток мятного воздуха речной долины. Этот навязчивый страх быть навечно закрытым здесь, заживо погребённым. Ведь привык же к дотовой жизни, приучили. Неужели какое-то подсознательное предчувствие? Кожухар негу наслал. Трава, река, красота поднебесная, а теперь вот божественно. С ромашек начнём. Убьёт, не убьёт, резко одёрнул себя лейтенант. Сейчас это именно то, что нужно. Впрочем, все эти причудствия гадания остались при нём. А перед гарнизоном Громов предстал вполне естественно, даже буднично, словно на несколько часов отлучался по командирским делам и вот снова вернулся к рутинной гарнизонной жизни. Дзюбач знал, что для знакомства с новым командиром бойцов полагалось построить и сделать перекличку. Не было очень удивлён. когда лейтенант отменил построение, сказав, что сначала нужно познакомиться и поговорить с людьми в нормальной, человеческой обстановке. Прежде всего, он пошел в артиллерийскую точку, где в специальных отсеках-капанирах стояло два орудия. Лейтенант понимал, что пока противник на противоположном берегу и поначалу бои будут вестись не за ДОТ, а за Днестр, за переправы, участие в них ДОТа будет зависеть исключительно от, от меткости пушкарей. А хотелось, чтобы оно было заметным. Стрельба на прямую это понятно, обратился он к младшему командиру. А если по дальним подступам, по закрайтым целям? Да что вы волнуетесь, лейтенант? Мои гайдуки своё дело знают, снисходительно, чуть ли не похлопавая нового коменданта по плечу, Успокоил его командир артиллерийской точки сержант Карамарчук. Все орудия индиры засечены, таблицы для стрельбы имеются. Одно только плохо. Что именно? Напрячься громов. Проверить их пока невозможно. Куда ни пальни, везде свои. Можно бы и пальнуть, так ведь не поймут, обидятся. Ничего. Долго томиться вам не придётся. А пока проверим себя без пальбы. Расчет, первое орудие к бою. Гайдуки, первое орудие к бою. Сразу же по-своему уточнил команду Крамарчук. Лет двадцати шести, двадцати семи. Чуть выше среднего роста, широкоплечий, грубоватое, но все еще привлекающее, сдержанное мужской красотой скуластое лицо. Отменное, гренадерское, как говорили у них, Училище выправка. Глядя на этого гренадёра, Громову трудно было поверить, что Кроморчук не кадровый военный. Он узнал это от Дзюбача, что в армию он отслужил ещё несколько лет назад и до самой войны работал машинистом каменного карьера. Уже больно отчётливо виделось ему в этом парне нечто истинно солдатское. Бойцы привели орудие в готовность. за считанные секунды. И потом, по команде младшего сержанта Газаряна, как и командир второго орудия, младший сержант Назаренко, Газарян был направлен сюда из кадровой части. Произвели семь условных выстрелов по различным целям. Получалось вроде бы неплохо, но все же Громова неприятно поразило то, что оба расчета вели себя слишком раскованно, словно решили, что их Загнали в этот ДОТ, чтобы поиграться в войну. Что тебе надо действовать, младший сержант Газарян, прикрикнул Громов. Что тебе ответственное? Ваши бойцы должны чувствовать вашу строгость. Это, если на плацу покомандирски попытался вступиться за него Назаренко, однако Громов резко прервал его и потребовал повторить боевую тревогу для обоих расчётов. На этот раз каких-то особых претензий к сержантам у него не было. Ну что ж, если они так уж чётко будут действовать и в бою, скупо похвалил Громов Кроморчука. Уходя из артиллерийской точки, то по крайней мере, первый бой мы выиграем. Почему только первый? обиделся Кроморчук. Да сюда вы ещё пару пушек и мои гайдуки перекрыли бы Днестр на двадцати километрах. Несколько тренировок, и они будут работать на орудиях, как циркачи на трапециях. — У вас богатая фантазия, сержант. Коменданту не понравились вольготные манеры Крамарчука. Громов считал, что в любом солдатском деле по-настоящему можно положиться лишь на людей спокойных, уравновешенных, умеющих почитать каноны воинской дисциплины. Акраморчук, при всей его гренадерской выправке, слишком уж смахивал на деревенского шалапута. Продолжайте работать с отдалением, должна быть полная взаимозаменяемость номеров. И поднесите к отсекам побольше снарядов. В бою это облегчит вам жизнь. В уж бою? Да пока дело дойдёт до боя, — Я не пророк, сержант. Да и вы на эту роль тоже не подходите. — Увидим, как ты будешь вести себя, когда здесь запахнет не только порохом, но и смертью балагур. А вот в том, что мы с Кармарчуком действительно чуток похожи, майор прав. Сугубо внешне, надеюсь. — Товарищ лейтенант! — появился на его пути старшина. — Я не пророк, сержант. Хлопцы вновь просят разрешения искупаться. Жара, вода тёплая. Фашисты пока что далековато. И что вы предлагаете, старшина? Устроить на Днестре гарнизонный пляж, как в Одессе? И всё же надо бы уважить, так я мозгую. Сник, но не сдался дзюбоч. Может, вы последний раз в Нестре своём купаемся? Тут уж сам Бог велел. Ну разве ж то бог развёл руками громов, чуть поколебавшись. Ему не хотелось начинать знакомство с гарнизоном с того, что он не уважил. Это всё его естество решительно протестовало сейчас против вольности. "Я отец-командир", уточнил Дзюбоч. "Придётся вступать в отцовство. Выставьте удота часового и командуйте". каравайный за часового станет механик наш здесь сварки побаиваются как нечистый креста